Не прошло и десяти минут, как череп доложил о приходе княжны. У Велеславы было колдовское колечко, что буяно заговаривало, и доблестный костяной страж узнавал посетительницу под любым ликом. Князь Зило боялся за любимую дочку, но справиться с ее норовом ему удавалось не всегда. Чаще всего они все же приходили к взаимной выгоде, но случая, когда он полностью настоял на своем, Владимир Мечиславович, пожалуй, припомнить сходу не мог. Поэтому пришлось буяние заговаривать колечко еще и для того, чтобы княжна могла личину другую на себя надевать. Вроде и не Велеслава идет, а просто девка дворовая, чернявая, а ли наоборот русая. Это уж какое настроение сегодня у владелицы. Впрочем, охрана всегда ее сопровождала. Два воина, как правило, в одежде обычной да поддетой под нее кольчуги Шли впереди, два недалеко сзади, а двое или один рядом. Велеслава ругалась, но поделать ничего не могла. Да и признаться не так уж бесполезна охрана. Поскольку гадать лучше всего по ночам, то и ходить девушке приходилось по улицам темным, а это, как известно, удовольствие малое. Пока девушки здоровались, сплетничали, обменивались новостями, дошушукались, уж и вечер наступил. Пришло время в колдовской покой подниматься. Буяна строго-настрого приказала дружинникам оставаться внизу, наобещав в случае ослушания все ужасы, на какие хватило ее фантазии. А фантазии у нее хватало на многое. Оставив маленько позеленевших охранников внизу, подруги попрыгали в заветную комнатку. Колдунья расставляла на столе необходимое, зажигала огонь под котлом до да свечи. А княжна щебетала про общих знакомых. Ведьмочка хихикала и поглядывала в оконце. В очередной раз, похохатывая над байками Велеславы, Буяна упустила из рук карты. Колода рассыпалась по всему полу. Девушка уже наклонилась ее собрать, как вдруг мысль тревожная кольнула ее. «Посмотри-ка, Велеслава!» Княжна бодренько обижала стол и тоже склонилась над картами рассыпавшимися. Все упали рубашкой вверх, а скоморох и гроза наоборот. «Гроза же вроде твоя карта!» «Нет, моя ведьма!» «Слишком прямолинейно!» — фыркнула княжна. «Зато суть отражает!» «Значит, думаешь, что гроза — это сбудутся плохие предчувствия Варлока?» «Очень похоже!» «Но как ты это говоришь? Слишком прямолинейно!» В этом случае гроза лучше, чем, скажем, мельница. Ага. А скоморох? Скоморох. Да что угодно. Карта такая. Как угодно ее толкуй. Буяна начала собирать карты, но потом остановилась и взяла в руки скомороха. Не люблю эту карту. Она означает, что все в жизни изменчиво. Сегодня ты князь, а завтра скоморох. Сегодня солнце, а завтра дождь. Сегодня ты жив, а завтра твои друзья пьют на твоих поминках. Ну, зачем же так грустно? Ведь перемены бывают и к лучшему. Сегодня снег, а завтра первые ручьи. Сегодня в карауле ночь маяться, зато завтра день отсыпаться. Сегодня ты только на него заглядываешься, а завтра тебе в платье красном перед волхвом рядом с ним стоять. Примечание. Невеста на свадьбу традиционно наряжалась в красное платье. Свадебный обряд совершал волк. Обычно на это выделялись строго определенные дни. Помогали, однако, и хорошие отношения с волхвом. Конец примечания. «Везет мне нынче на шутников», — подумала Буяна. Всё так, только вот, по моему опыту, скоморох на счастье редко выпадает, да и перемены всегда больше к худу». Княжна не нашлась, что ответить. Ведьма посмотрела на так и не собранные карты, щелкнула пальцами, и картинки сами, рядами стройными, полетели на стол, на этот раз накрытый зеленым бархатом. Девушка шлепнула в колоду последнюю, скомороха, взмахнула рукой, и свет от множества свечей потускнел, оставив красавец в мягком, чуть таинственном полумраке. Шар хрустальный заполыхал, заискрился фиолетом. «Положи ладонь!» Ведьма, сияя горящим пламенем зеленым в очах, поднесла княжне колоду на ладони. Княжья дочь протянула руку, тонкие пальчики коснулись разрисованных картинок. Те едва видно посвечивали изумрудным светом. «Теперь сдвинь», — приказала колдунья. Княжна повиновалась. В следующий миг в комнате разлился шорох заговора. Шумно вскипела вода в котле. Карты уверенно полетели рубашками вверх на зеленое сукно. «Девять к ночи нам расскажут, правду истину покажут». Ведьма отложила колоду, зачерпнула из котла зелья, надо ли говорить, что кипяток ее не обжег, и выплеснула его на карты и княжну. «И на милого укажут, боль печаль не утаят». Задрожали пламенем свечи, дернулся воздух внутри комнаты, Полыхнуло зеленым пламенем. Под картами словно загорелся изумрудный огонь, а его отцветы вырвались наружу. Ведьма вновь села и начала что-то тихонько приговаривая переворачивать картинки. Княжна с вечными папочкиными идеями о ее замужестве, уже порядком поднаторевшая в гадании, тоже заинтересованно склонилась над картами. «Судя по тому, что я вижу, скорое замужество мне не грозит», Спустя мгновение произнесла она. Ведьма раздраженно повела рукой. Свечи ярче осветили комнату. «Это уж точно. Судя по всему, это сватовское посольство — еще одна политическая интрига батюшки твоего. Меня только вот это смущает». Колдунья постучала пальцем сначала по одной карте, затем по другой. «Видишь? Лиса вместе с колесом. Да под башней». Это говорит, что посольство не просто так едет к нам именно сейчас, и умысел их далек от мирного. Думаешь? Тогда почему карты так расплывчато об этом говорят? Леса, колесо, башня? Нет бы что-то вроде грозы или топора. Потому что мы их не о цели посольства спрашиваем, а о женихе твоем. Ну, так давай по-новому спросим. На картах сегодня уже нельзя. «Почему?» – искренне удивилась Велеслава. «Не знаю. Чувствую так. Давай лучше в воду посмотрим». «Так ведь не утро же». «Знаю, но мы и не на жениха гадаем. Нальем в воду зелий разных». Ведьма уже действовала, установив новый котел с чистой водой и понемногу, пять-шесть капель, выливая в него зелий из пузырьков, услужливо подлетающих к ней и после отправляющихся обратно. В это время дружинники, обычно сопровождающие княжну в ее вылазках, вольготно расположились внизу. Сверху то и дело полыхало зеленым, да раздавались шумы, но к этому охранники уже привыкли. «Что-то горыня сегодня злой был», – заметил кто-то. Багро, старший в группе, потянулся и отпил чая душистого. Да, что-то там парни натворили на стенах. Переполошили весь дозор. Служба караульная вся на ушах стоит. Стража воротная от горыни еле живая вышла, не унимался молодец. «Да, слыхал я что-то такое», — вступил в разговор еще один. «Вроде как с настенным оберегом, что с пером жар птицы что-то приключилось» а парни прохлопали. «Говорят, Горыня даже ведьму нашу вызывал». «А кого ж еще?» — усмехнулся Багро. «Белозор-то по делам уехал». «Я вот думаю...» — самый молодой в группе, его так и прозвали все, малыш, даже поежился. «Не надумал ли Горыня учения какие затеять?» «Да пора уж», — хмыкнул кто-то, «а то совсем засиделись» как в девках, чест-слово». Все заржали, мигом представив себя в кокошниках и с косами из окошка на проходящих мимо добрых молодцев заглядывающихся. А я слышал, дружинник то ли по имени, то ли прозвищу «Волчок» хитро прищурился, что воевода всех проверяет на ношение амулетов, что нам Буяна Гориславовна выдала, а у кого не надет... Такое устраивает, но вы знаете, сами не раз на своей шкуре гнев Горынин испытывали. Дружинники тут же торопливо начали прохлопывать себя по груди, где под кольчугой должны были висеть обереги. Кто-то успокоился, кто-то пригорюнился. «А что ты еще, волчок, слышал?» – вкратчиво вопросил Багро. «Уж он-то знал, у кого спрашивать». Дружинник усмехнулся, глядя в ждущие его ответа лица. «Слышал то, что и вы все видели. Варлок из Белограда к нам приехал». «Эт, который ведьме нашей приглянулся!» – заржал кто-то. «Ты гвоздь потише бы!» – раздраженно откликнулся старший. неровин час услышит». «Да как? Она ж наверху с княжной занята!» «Гвоздь, вот хороший ты воин, а только соображалки, видать, на все не хватает», раздраженно проговорил волчок, которого упомянутый коллега просто убивал своей простотой. «Что?» — взревел охранник. «Гвоздь, сядь!» — приказал Багро. Гвоздь неохотно опустился на лавку. Старший перевел взгляд на волчка. «А ты его не зли. Так думаешь, варлок неспроста к нам пожаловал?» Волчок облокотился на стену в углу, в котором сидел, и пожал плечами. «Думаешь, из-за него беда будет?» — на этот раз переполошился младшой. Дружинник поморщился, но на этот раз соизволил ответить. «Может, и из-за него, а может... Вот когда гонец из степи на коне взмыленном принесся, скажи мне, малыш, он виноват в том, что басурмане идут?» «Нет, конечно». Что-то, веско поднял палец дружинник, вот и варлок этот, может, гонец таковой. Что-то ты перемудрил, волчок, засмеялся доселе, скрытый в тени, на кон. Нагнал страху до загадок, а по делу у тебя что есть, только догады твои. А когда это мои догады нас подводили? Тихо, прервал рассуждение старший, рубанув рукой воздух. Прав или не прав волчок – дело десятое. Только, сдается мне, что нам и впрямь придется быть осторожнее. Это из-за чего? Из-за волчковых измудрений? Презрительно фыркнул гвоздь, хотя все остальные уже насторожились, озадаченные серьезностью багро. Из-за того, что кто-то только что через забор перелез. Вся группа подскочила и заучено растеклась по комнате. А может, это хахаль ведьмин? не унимался гвоздь. «Вот по голове дадим, а потом спросим». На кон потащил из ножен саблю. «И не думаю, что к ведьме хахали по семь человек ходят, да с лицами закрытыми. Тогда, может, хозяйку позовем?» «Поздно», — Багро прислушался. «Приготовились». Буяна дернулась за миг до того, как внизу что-то шумно упало, и раздались крики борьбы и шум. Тут же схватила невесть откуда взявшийся корявый посох с зеленым камнем в оплетенном серебром остром навершии. При желании жезл вполне мог заменить справное копье и бросилась к лестнице. «Сиди тут!» — крикнула она княжне. «Ага, сейчас!» — рявкнула та и помчалась следом. «Очевидно, спасать своих охранников» давать окаменение было некогда и ведьма махнув рукой вернее посохом отчего свалился на пол здоровенный горшок с цветком полетела к лестнице полетела в буквальном смысле внизу царил форменный хаос второй раз за день горница подверглась варварскому разрушению какие то закутанные в темные бесформенные одежи люди рубились с княжьими дружинниками двое из гостей незваных уже корчились от ран на полу. Наверняка они не ожидали застать здесь вооруженных людей и не сразу пришли в себя, чем охранники княжнины и воспользовались. В тот же момент, что девушки появились на первой сверху ступеньке, со стоном рухнул на деревянный пол на кон. Малыш вскрикнул, но сумел отбить удар, что по замыслу должен был добить дружинника. Буяна поспешила вмешаться. В ее руке полыхнул камнем посох, и в двоих незнакомцев, против которых рубился младшой, ударили молнии разноцветные. Каково же было удивление ведьмы, когда они, скользнув по мужчинам, не причинили тем ни малейшего вреда. Со свободной руки колдуньи посыпались огненные шары вперемешку с ледяными копьями. Волшебство исправно било по врагам, но вреда почти не причиняло, разве что отвлекало. — Амулеты! Так, их раз так! — сообразила ведьма. И тут же изменила тактику. На одного из тех, кто бился с малышом, сверху свалился чугунок с кашей. Разбойник, смешно сведя глаза к переносице, свалился, как колос подкошенный. Ничего, виденью потом задобрю. В этот миг в синях полыхнуло синим, и в дверях какой уже раз за день появился варлок. В мгновение ока, разобравшись в происходящем, он воздел свой посох и с него рванулись к гостям. Молнии почти бирюзового цвета. Как и в случае с волшебством ведьмы, такое колдовство ворогам вреда не причинило. Чародей прищурился. Потом замысловато взмахнул руками, прокричал слова какие-то на языке незнакомом, и молнии, вновь полетевшие в нападающих, стали разить на повал. Буяна тут же присоединилась к потехе. Через пару мгновений все кончилось. Ворогов просто не осталось. Дружинники ошалело оглядывали поле боя. Хоть Горыня и устраивал им учения в команде с ведьмой, но от столь впечатляющей демонстрации силы двоих магов было немного не по себе. Первой пришла в себя княжна. Она толкнула колдунью в бок, указывая на лежащего на кона Буяна бросилась к воину, а варлок тем временем уже проверял нападающих. Похоже, защитники перестарались. В живых из гостей незваных не осталось никого. Правда, и дружинникам досталось. Как ни странно, почти целым пара царапин не в счет. Оказался только малыш. Все остальные получили ранения, от серьезных до ерундовых. Пока Буяна оказывала им помощь лекарскую, Варлок осмотрел и с помощью колдовства тоже двор, но сообщников неизвестных ворогов не обнаружил. То ли сбежали, то ли больше не было. Малыша отправили через колодец к воеводе с докладом. Пока княжна ругалась, а лечила, варлок пытался разобраться с тем, кто такие к ведьме на ночь глядя в гости пожаловали. Одежда явно была сделана так, чтобы не стеснять в движениях, но при этом скрыть от случайного прохожего фигуру или походку человека. Мечи же были простые. Такие могли и местные умельцы выковать, и любые другие но более всего заинтересовали варлока амулеты. «Крепко ты кому-то насолила, Буяна Гориславовна», поделился своим открытием Лихослав. «Разные есть камни и травы, колдовство останавливающее но чтобы так искусно подобранные, да мастерски воедино слитые, впервые я вижу, очень опытный чародей работал». «Это не может быть твой знакомец?» не отрываясь от колдовского стягивания раны отозвалась колдунья кто знает надо посерьезненей вглядеться почесал затылок чародей а чем ты таким вдарил что перебил амулеты вновь подала голос девушка потом наушка шепнул буянушка буянушка сердито глянула на нахало правда краса потом это долго слишком Сдавшись, уже нормальным голосом проговорил чародей. В это мгновение в ворота заколошматили, и ведьма, высунувшись из окна и опознав в первых рядах пожаловавшей толпы князя и воеводу, поспешила отворить. В следующий миг в ее доме воцарился еще больший бедлам, чем во время битвы. Князь, наобнимавший дочь и уверившись, что с ней ненаглядной ничего не случилось, принялся за ведьму. Они на пару с Горыней, казалось, решили уморить ее, но выяснить, что же произошло. При этом Велеслава постоянно норовила поделиться своим мнением, а об со своей лавки вставить словечко. «Сможешь их поднять, как в прошлый раз», – кивнул на мертвых Горыня, убедившись, что большего он от доведенной до белого коленя ведьмы все равно не добьется, кроме разве что какого-нибудь на редкость пакостного заклятия. Воевода имел в виду заставить трупы говорить. Колдунья это умела, чему разбойный приказ не мог нарадоваться, отваливая ей неплохие деньги за подобные услуги. Девушка с трудом подавила вздох облегчения. «Надо посмотреть». Она склонилась над телом ближайшего ворога и принялась его разглядывать. Первое, что сделала, сорвала и швырнула в печку отводящий колдовство амулет. Однако дело лучше не пошло. Колдунья подняла личика к склоненным к ней мужчинам и обиженно надула губки. «Его какой-то дрянью, прежде чем отправить сюда, напоили. Не поднять!» «Дай-ка я посмотрю!» Варлок присел рядом и принялся водить большими своими ладонями над мертвым телом. Воздух вокруг ощутимо загустел и наполнился силой чародейской. «Это настойка из вереска, чечевицы...» дробленого змейного камня, ммм, что-то еще. Толково приготовили, боюсь мне тоже не справиться. Волшебники одновременно с одинаковой печалью в голосе вздохнули и поднялись на ноги. На всякий случай проверили остальные тела, но картина не изменилась. Раненых уже укладывали на раздобытые где-то телеги, княжна что-то торопливо втолковывала багро, наверное, утешала и благодарила. «Так, Буянушка, свет мой ясный, посмотри на меня», — приказал князь. Ведьма оторвалась от созерцания печки, что видела каждый день, и посмотрела на Владимира Мячеславовича. «Значится так, красавица, оставляю тебе полдюжины моих молодцов, будут тебя охранять». «Что?» — возмутилась колдунья. «То!» — вызверился князь. «Будут тебя охранять!» «Да я лучше умру! На кой мне столько мужиков в доме?» «Буянушка!» — примеряюще пророкотал Горыня. «Тебе незнамо, как повезло, что Велеслава с охранниками оказалась в твоем доме. Судя по амулетам, подготовились они к встрече серьезно. А раз так, то могут и повторить попытку». «Да я их по стенке размажу!» «Да это тебя, девчонка, ты неразумная!» Чуть по стенке не размазали. «Калеб не было здесь моих ребят! Пока Варлок не появился, вообще колдовство твое не действовало!» «Действовало! Я одному из них по голове чугунком с кашей засветила. Просто надо было волшебство по-другому использовать!» «А кашу-то не жалко!» — вкратчиво подначил Варлок. Ведьма взглянула на него и, внезапно рассмеявшись, Совершенно невозможно было удержаться, прислонилась к стенке и сползла, закрывая лицо ладонями. «Ладно, пусть остаются», — когда смогла, с милостью велась она, — «на одну ночь». Поняв, что большего от сварливой колдуньи все равно не добиться, князь кивнул. «Завтра, вернее уже сегодня, зайдешь. К обеду. Угощу тебя пряниками заморскими». Буяна угукнула в ответ. «Я бы тоже хотел остаться», – вдруг произнес Варлок. «Что?» – у ведьмы возникло отчетливое ощущение, что история повторяется. «Очень опасаюсь, что вороги, кто бы они ни были, подумают, что мы решим, что этой ночью нападений можно не опасаться и попробуют что-то более серьезное учудить». «Да, ты прав», – важно кивнул князь. «Оставайся». «Что?» — на несколько тонов выше. «А меня вы не хотите спросить?» Аж задохнулась от возмущения ведьма. «Буяна! Кто в конце концов тут князь?» — не выдержал Владимир. «Я! Вот и будь добра, подчиняйся!» «А чей этот дом? Мой! Так что, что хочу, то и буду делать, и никаких варлоков тут не будет!» Князь схватил ее за рукав и поволок в сени «Что ты себе позволяешь?» – прошипел он на ходу. «Ты чего, мой авторитет, перед варлоком чужеземным подрываешь?» «Ты не понимаешь. Княже, помилуй. Не могу я, чтобы он остался». «Почему?» – оторопел Владимир. «Я ему нравлюсь», – отчаянным голосом прошептала ведьма. Пораженный глупостью высказанного, князь уставился на впервые при нем покрасневшую ведьму, и захохотал колдунья насупилась ох потешила вытирая слезы попытался успокоиться князь ладно ладно молчу, но скажи мне ради богов почему лихослав остаться не может неужто думаешь что приставать будет да и не отобьешься или мужчина хитро прищурился, может боишься что не захочется отбиваться я просто не хочу Ведьма топнула ножкой, отчего сверху что-то посыпалось. «Ну уж нет, моя милая. Мне своих чародеев терять не хочется. А поскольку опасности вправду есть, молчи и слушай. Поскольку опасность есть, пусть варлок на эту ночь останется. И меня не волнуют ваши глупости. Это приказ. всё я пошел. Жду тебя завтра». И Владимир поспешил ретироваться, пока ведьмочка не пришла в себя и не запулила ему в спину чего-нибудь тяжело магического Разумеется, ничего бросать князю в спину Буяна не стала. Хотя, ой, как хотелось. Оставив дружинников с телами ворогов, поверженных разбираться и устраиваться, ведьма кивнула варлоку на лестницу. Подойдя к одной из светлиц на верхнем этаже, колдунья толкнула дверь и вошла внутрь со словами. «Это твой покой на сию ночь», – помолчала и добавила. «Ее остаток». Потом похлопала рукой по сундуку. Тут постель. На этом, посчитав свои обязанности хозяйки выполненными, она решительной поступью направилась к выходу. Однако не тут-то было. Варлок перехватил ее за запястье. «Что-то не так, Буянушка». Ведьма попыталась вырвать руку. Сделать это без колдовства не получалось. «А то ты не знаешь». «Не знаю. Скажи мне». Колдунья еще раз дернула руку на себя. «Ты злишься, что я напросился остаться у тебя?» «Да, и на то, что ты разрешение не у меня просил, а через князя». «Я знал, что ты откажешь». «Конечно, отказала бы». «Так чего злишься? Я действительно считаю, что ты в опасности». Поэтому и сделал то, что посчитал необходимым, чтобы потом не жалеть. Я, знаешь ли, считаю, что жизнь дороже капризов сиюминутных, даже твоих. Все равно ты не имел права так поступать. И ведь что самое противное, ты ни капли не сожалеешь. Нет, я сделал то, что посчитал более разумным в этой ситуации. Ведьма зло посмотрела на Варлока и прошла мимо него к двери. Благо, руку он все-таки выпустил. Выпустить-то выпустил, но тут же вновь ухватился за нее. «А как насчет поцелуя на ночь?» Буяна, не раздумывая, замахнулась для пощечины. Варлок тут же перехватил ее вторую руку, поднес ее к губам и поцеловал каждый пальчик, пока колдунья оторопела смотрела на это безобразие. «Благодарствуй, именно это я и ждал». На этих словах ведьма все-таки пришла в себя, вырвала руки, бросила в варлока здоровенный огненный шар, который, впрочем, никакого вреда тому не причинил, и ушла, громко хлопнув дверью. Чародей подумал, что намного тяжелее, чем заклятие пламенное, будет погасить пожар в сердце, да и в теле. А ведьма подумала «Ну и денек».